Но медицинская комиссия, которую в обязательном порядке проходили все участники экспедиции, неожиданно обнаружила у него существенные отклонения от оптимального психостереотипа. Выяснилось, что Игорь всего месяц как расстался с женой. Их семейная жизнь, будучи довольно счастливой, никогда не была безоблачной. Тем не менее, полный разрыв оказался для Игоря совершенно неожиданным. Человек незаурядной воли, Игорь Дюк, стойко перенес личную драму. Однако ж оказалось, что подсознательная рана в сфере интуитивных чувств и непрошенных мыслей глубока, а это не могло не сказаться на его психическом облике в целом. Игорю осторожно дали понять, что произошло, и он, скрипя сердце, снял свою кандидатуру. Четвертым выдвинули Владимира Кима, космонавта со стажем, неоднократного участника дальних космических экспедиций. После суточного раздумья Ким ответил согласием, оговорив, что его помощником по руководству должен быть постоянный напарник Барма. Кандидатура Бармы не вызывала ни у кого ни малейших сомнений, но Барма неожиданно наотрез отказался от участия в экспедиции. Заявив, что собирается заканчивать свои работы в области биохимии, между Кимом и Бармой состоялся долгий разговор. О чем они говорили, оставалось неизвестным, но после этого Ким тоже отказался участвовать в экспедиции и тогда возглавить экспедицию предложили лорки, который к этому времени вернулся на Землю в очередной отпуск. «Слишком длинная цепочка случайностей и несчастий для простого совпадения», — хмуро закончил Соколов. «На это обстоятельство и обратил мое внимание совет экспертов. Если это не случайность, — задумчиво проговорил Лорка, — то это тщательно продуманная цепочка преступлений, завершившаяся убийством. А я не верю, что на Земле есть хоть один человек, способный на убийство. Мы слишком горды и самолюбивы для этого. А может быть убийство и не хотели? Может быть оно получилось нечаянно? Ведь гибель Тима, первая смерть в этой цепочке несчастий, но для преступления должна быть побудительная причина, а я ее не вижу. В чем она?» Соколов достал платок, вытер розовые щеки и блестящий выпуклый лоб. «Вот этого я не знаю. Хотя... хотя есть у меня одна сумасшедшая идейка. На круглом, румяном лице Соколова отобразило сложное чувство, похожее сразу и на гордость, и на смущение. Мне удалось получить время для консультации с ГКЗ, главным компьютером Земли. Экспертам неохотно дают эту исполинскую машину. Ответ ГКЗ был тривиальным, но довольно любопытным. Случайность цепочки несчастья с командирами экспедиции маловероятна, но не исключена. Если же это не случайность, то вполне определенно действует не единичный человек, а некая тайная организация, противопоставляющая свои интересы интересам всего человечества. Тайная оппозиционная организация? Зеленые кошачьи глаза Лорки смотрели насмешливо. В наше время, откуда бы ей взяться? Пожалуйста, говорите любую правду! Соколов засмеялся. «Правду, всю правду и только правду». «Что?» — не понял Лорка. «Была такая юридическая формула, а ведь неплохо. Никаких лазеек для двусмысленности. У наших предков неплохо варили мозги. Только не всегда в нужном направлении. Это верно. В наше время тайных организаций быть не может. Но это не вся правда». Таких организаций не существует среди взрослых людей. — Понятно, — сказал Лорка, осмысливая услышанное. — Я знаю, дети любят играть в тайны и загадки, но как понять оппозицию и преступление? Соколов сидел очень довольный, хитро поглядывая на собеседника. — Понимаю, понимаю, дети — цветы жизни, дети — наша радость. «Дети — наше счастье, дети — наше будущее, наше умиление естественно и понятно, но...» Соколов многозначительно поднял палец. «Розовые очки отцовства и материнства мешают нам видеть всю правду. Да, дети добрее, наивнее, милее нас, взрослых, но в то же самое время они более злы, жестоки, нетерпимы и прямолинейны». Вы не увлекаетесь, я слишком сдержан, дети, более животные и менее люди, чем мы с вами. Они еще не прошли сурового социального тренинга. Что поделаешь, человек родится животным, беспомощным примитивным зверьком, из которого мы с превеликим трудом выращиваем хомо сапинца нашего времени. Лорка смотрел теперь на эксперта с любопытством. Это, пожалуй, верно, хотя и утрированно. Однако, при чем здесь экспедиция на тику? Я, собственно, имел в виду не маленьких детей, а подростков, полуюношей и почти девушек, подростков в тот золотой и страшный период, когда они прощаются с детством и начинают особенно остро чувствовать оковы социальной морали. От детей они уже отошли, а к взрослым еще не пришли. Своеобразная подростковая автономная республика со своими законами, тайнами, проблемами и специфической моралью. Тут и безграничное благородство, и озорство, и довольно мерзкие пакости, не столько со зла, сколько от избытка энергии и в пику взрослым, на тему: мол, мы тоже не лыком шиты. Лоркос смотрел на Соколова по-прежнему одобрительно, но в его зеленых глазах теперь появилась ироничность. Его тайная подростковая организация задала с целью извести ведущих космонавтов гиперсветовиков. «Тут тонкости, Федор, тонкости!» Голубые глазки Соколова смотрели хитренько. «У подростков всегда бывают кумиры, взрослые, в которых они влюблены» на которых молятся, которым подражают, и если дружному коллективу подростков покажется, что с их кумиром поступают несправедливо, а тем более его обижают, они могут натворить черт знает каких глупостей. В том числе и такие, которые ГКЗ может оценить как оппозицию всему человечеству. Вот именно Соколов или не замечал, «Или не желал замечать иронию Лорки, мы не должны закрывать глаза ни на скрытое потенциальное могущество современной обиходной техники, ни на природный, еще не замутненный специальным образованием подростковый интеллект. Не забывайте, в этой среде незримо растворены будущие гении». Соколов вздохнул. Знали бы вы, Федор, с какими только чудесами этой подростковой среды мне приходилось встречаться. Подводный манипулятор тайно и успешно переделывается вездеход, в котором предусмотрено все, кроме надежности. Разумеется, в ходе испытаний эта самодеятельная машина выходит из строя, а один юнец с прямо-таки чудовищными гипнотическими способностями — после удачных экспериментов по отстроченным внушениям своей среде, расширил поле деятельности и принялся за воспитателей и педагогов без всякой корысти, просто для проверки своих возможностей и для тренировки. Но вы бы послушали, сколько трагикомических происшествий случилось в школе, пока удалось узнать, в чем дело. Я понимаю, серьезно и мягко, Клинился в монолог эксперта Лорка. «Ваша идейка насчет подростковой автономии интересна, но как все это связано с экспедицией на Кику?» Секунду Соколов смотрел на Лорку, потом достал из кармана большой платок, вытер слегка увлажнившееся лицо и уже спокойно сказал «очень просто». Есть такая школа пансионат для детей-космонавтов-гиперсветовиков. Знаю. Хм, еще бы не знать. Все вы там бываете на официальных и неофициальных встречах. Ведете кружки, факультативы, специальные занятия. Общение с этими ребятами у вас совершенно свободное. Частыми гостями были в этой школе и все пострадавшие кандидаты Кикианской экспедиции. Я проверял. А у них, видите ли, какое совпадение. Детей в этой школе нет. У некоторых дети выросли и закончили школу, у других вообще нет детей, у третьих дети живут с дедушками и бабушками. В общем, своих детей у кандидатов там не было, а с массой других они обращались свободно и в самой непринужденной обстановке. Вы улавливаете ситуацию? Лорка улавливал. Есть у подростков этой школы и свой кумир. Он шествует у них над спортом. Умница, красавец, талантлив и честолюбив. Некий Виктор Хельк. Может, знаете? Знаю, рассеянно подтвердил Лорка. Знакомый по спорту, самобытный, одаренный парень. Соколов на секунду оживился. Знаете? Очень хорошо. Так вот, этот кумир в глазах школьников относится к несправедливо обиженным и оскорбленным. Я проверял, мальчишки, да и девушки, просто озлоблены, даже написали петицию в Совет космонавтики. Хельга, оказывается, уже трижды выдвигали кандидатом в командиры корабля. И трижды он не набирал нужных трех четвертей голосов. Совет приходил к выводу что он еще не дозрел до командира, слишком дерзок и самоуверен. «Похоже, — проговорил Лорка, — Хельга выдвинули и в Кикианскую экспедицию, и опять завалили. Так вот я подумал, в голубых глазах Соколова замерцали азартные хитроватые искорки. А что, если подростки этой школы-пансионата пронюхали о несостоявшемся назначении?» «Представляете их реакцию? Как они могли пронюхать?» — устало спросил Лорка. «Даже я, нынешний кандидат в командиры ничего толком не знаю». «А если ли Виктор Хельк?» — сам сказал об этом. «Ну!» — возмутился Федор. «Вот вам и ну!» — сердито отозвался Соколов. «Конечно, такое случается редко, чтобы взрослый сознательно эксплуатировал детей, но случается». Последний раз, если не ошибаюсь, такое зафиксировано лет 70 назад.